Глава третья. Вызов поступил в восемь утра. Сергей Дула не находил себе оправдания. «Замороченный сукин сын!» – ругал он себя. «Ничему тебя жизнь не учит! Наделал много ошибок, хватит! Встретил женщину, полюбил, живи как все! Радуйся, уделяй ей внимание, живи ее интересами!» «Будь он хорошим мужем!» что при первом же упоминании о рисунке Малевича понял бы, воровстве обвинят его жену. Она так хотела, чтоб все у нее получилось, думал Сергей. После того, как кризис отнял у Полины маленький магазин кукол, она стала безработной. Сидеть дома ей не хотелось. Знакомый художник устроил ее в галерею. По вечерам Полина рассказывала о своих наблюдениях, открытиях, планах. А он слушал, думая о своей работе, потому что в условиях кризиса ее только прибавилось. Особой темой была мечта о ребенке. Полина все чаще заговаривала об этом, но Сергею не хотелось вникать в подробности. Мыслями он снова возвращался к работе. Эгоистичная сволочь. Слова, адресованные самому себе, слетели с губ Сергея, когда он открыл дверь, за которой его ждали. Все обернулись. «Что тут у вас?» громко спросил Дула, показывая удостоверение одновременно всем и никому конкретно. «Наконец-то!» Человек в форме протянул руку. «Следователь кириев Пожав руку Сергея, он оказал на дверь. «Кажется, убийство. Убитый гражданин Чили, Мишель Пиньера». «Посмотрим». Дула прошел в спальню. Посреди комнаты на полу лежал мертвый мужчина. Сергей удивилась крючная поза убитого. Что с ним произошло? Пока не знаю. Вызов поступил в восемь утра. Труп обнаружила горничная. Следователь окликнул криминалиста, который сидел за столом и что-то писал. Тот снял перчатки и бросил их в чемодан. — Здравствуй, Сергей. Тебе уж сообщили. — Здорово, Тимофеев. Яковлев позвонил. — Геннадий Петрович? Почему сам начальник следственного отдела? — Не знаю. Думал, ты мне объяснишь. — Что скажешь? — спросил у него Дула. Точная причина смерти пока не ясна. Когда прибыли медики, пульс уже не прослушивался. Верхняя часть тела была еще теплой. Однако сердечную деятельность аппарат не выявил. Мероприятия по оживлению оказались бессмысленными. — Откуда такие странные пузы Сергей склонился к трупу, увидев морщинистое лицо и руки, покрытые темными бляшками, протянул. Э, — Эй, да он глубокий старик. Как же он умудрился так скрючиться? Вопрос его остался без ответа. Обступив тело, все молча его рассматривали. На вид мужчине было лет семьдесят пять. Высокий, худой, сейчас он занимал небольшое пространство. Лицо будто окаменело, в уголках губ застыла темная жидкость. — Что у него на губах? — спросил Дула. — Похоже на рвотную массу. Точнее узнаем после анализа. Сергей дотронулся до рубашки убитого. Влажная. Внезапно раздался шипящий звук. Из ноздрей старика вытекла желтоватая пена. Сергей резко отпрянул. Ненавижу все это, пробормотал он и, достав сигарету, закурил. Номер осмотрел. Ничего особенного. Множество отпечатков придется дактилоскопировать весь персонал. Будет ли толк? Криминалист почесал лысину и сам ответил на свой вопрос. Думаю, вряд ли. Из вещей ничего не пропало. Насчет пропажи вещей никто точно не знает. Кредитки и деньги в бумажнике. Бумажник во внутреннем кармане пиджака. Пиджак аккуратно повешен в шкаф. Что еще? Часы недешевые, как видишь, остались на руке. Словно ограбление не похоже. Мобильник не нашли. Да, Сергей прошелся по комнате. и остановился возле погибшего. «Задал ты нам, дедуля, задачу!» Склонив голову, он вгляделся в лицо старика. «Что-то не похож он на латиноамериканца!» «В его годы уже никто не похож на латиноамериканца!» Заметил криминалист Тимофеев. «Все как один, седые и морщинистые!» «Я не про волосы! Слишком высокий рост и светлая кожа!» Тимофеев склонил голову на бок, изучая мертвое тело. А чёрт его знает. По паспорту гражданин Чили. И вот ещё что, продолжил криминалист. Здесь он открыл ящик для хранения багажа. Обнаружены следы жидкости. Думаю, какое-то время старик провёл в этом ящике. Возможно, его рвало. Как он там оказался? Тула измерил взглядом глубину ящика. Затем посмотрел на мертвеца. И главное, зачем? Следователь показал на крышку. «Здесь есть ключ. Похоже, его кто-то запер, а потом вытащил». Сергей присел на корточки рассматривая лужу на дне ящика. «Судя по тому, что ноги трупа закостенели в согнутом положении, все так и было», заметил криминалист. «На коже лица есть точечные кровоизлияния, их обычно вызывают удушье. Ему не хватало воздуха. О том же свидетельствует пена, идущая из носа и рта». Интересно, сколько времени он там провел?» С шесть утра старик был еще жив. Сотрудник отдела обслуживания заходил в номер и говорил с погибшим, заметил следователь кириев «Зачем?» – спросил Дула. «Шампанское приносил». «Шесть утра?» Старик открыл, рассчитался за шампанское и тут же захлопнул дверь. «Бутылку нашли?» «Нет никакой бутылки». Мне необходимо допросить горничную и служащего, что приходил сюда утром. Дула подошел к столу, затушил сигарету в пепельнице. Дверь отворилась, в номер зашла горничная. Дула выдвинул стул. Здравствуйте. Старик еще там? Женщина посмотрела в сторону спальни. Нет, увезли, сказал Сергей. Знаете, как я напугалась? Захожу, а он на полу. Она села. Дула достал блокнот. Сделаем так. Я буду спрашивать, а вы отвечаете. Идет? Как скажете, кивнула горничная. Только я вот что хочу сказать. Сергей повторил. Я спрашиваю, а вы отвечаете. Ладно. В котором часу вы зашли в номер? Вообще-то я работаю с шести. Пока уложила тележку, прошлась по этажу, с Валей поговорила. Она мне сказала, что педант съезжает. Как вы его назвали? Педант, повторила горничная. Почему педант? это валентина и так его назвала горничная скривилась а по мне это конфанатик прости меня господи за что же вы его так дула заинтересованно придвинулся кстати как вас по имени отчеству марина ивановна а валентина кто это горничная в правом крыле расскажите мне марина ивановна тула заглянул в свой блокнот про пьеру чего горничная уставилась на следователя Промешили пеньеру, терпеливо пояснил он. Так звали педанта, догадалась горничная. Точно так звали погибшего старика. Марина Ивановна придвинулась к столу. Вздохнув, стала рассказывать. Я этого пеньеру увидела дней двадцать назад, когда он в 305-й заехал. Я в тот день задержалась с уборкой, а тут он нарисовался в дверях, заметил меня в номере, да как замахает руками, замашет. Непроизвольно поправил ее Дула. Впрочем, неважно, продолжайте. Как замахает руками, дескать, номер не приготовили. Марина Ивановна поправила кружевную наколку. Барина из себя корчил. Так, Дула с трудом сдержался, чтобы не улыбнуться. Заметили что-нибудь особенное? Удивлялась я всегда. Как это у него до всего руки доходят? До самых, что ни на есть мелочей. Мужик же все-таки. — Хоть и старик. Вредный, правда, до ужаса. — Подождите, — прервал ее дула Вот вы сказали, руки у него до всего доходят. В каком смысле? Рубашечки в шкафе одна к одной, ботиночки ровненько в ряд. Причешце бывало, волосок к волоску. На пиджаке не пылинки, ногти на руках, на маникюрины. Словом, фанатик, или как там, педант. Не дай бог, зубную пасту перекладу во время уборки, Так он тут же вызовет, до да такую рожу скривит, что и выразить трудно. И ну, выговаривает мне по-своему, по-английски. По-английски? А может быть, по-своему. Слово у него одно было, будто змея шипит. Орш! Он всегда повторял, когда злился. А от вас не требует знания языков? — поинтересовался Дула. Требует. И вы не знаете, на каком языке говорил Пеньера? — На английском, — сказала Марина Ивановна, и тут же добавила. — А может, и на своем. — Ладно, значит, говорите педант. Аккуратный, значит, был старичок. И жадный до невозможности. Ни копеечки ни разу не дал, как я не старалась. — Ага, — Сергей огляделся, проследив за его взглядом, горничная поинтересовалась. — Вы тоже заметили? — Что? — спросил он. — Здесь все переставлено. — Переставлено? Сергей покрутил головой. Я не знаю, как было раньше. А вот поглядите, вазочка. Марина Ивановна подхватилась и подбежала к серванту. Вазочка стояла не здесь, а там. Справочник телефонный, прежде на тумочке был. Меню ресторанное, у телефона лежало. Старик за этим смотрел. Привычным движением она взяла папку с меню и направилась к письменному столу. Картина раньше не здесь была, заметила Мамоходом. Картина? спросила у нее Дула. А она как в 301, 308 и 311 над кроватью висела. Горничная смахнула с картины пыль. Что за польза была перевешивать? Свои плюс, конечно, в этом есть. Пыль вытирать легче. Сергей снял со стены рисунок, покрутил и зачем-то вынул его из рамки. Внутри оказался еще один, заправленный в белое паспорту «Божечки!» – ахнула Марина Ивановна. А этот откуда? Сергей почувствовал в мышцах странное напряжение. Когда природа ощущения стал ясна, достал телефон и набрал номер жены. Полина? Нет, ничего не случилось. У меня самый обычный голос. Рисунок, который пропал. Там человек сидит на мосту. Так, мост на четырех опорах из слоистых камней? Рыжая речка, позади лесистая гора. Верно? Выслушав то, что сказала жена, он уточнил. «Рисунок подписан?» Выдержав паузу, Сергей переспросил. «Как буквы? А и Н?» Горничная заинтересованно придвинулась, разглядывая бледную акварель. «В точности, как на этой». «Вижу», — ответил ей Дула, и перед тем, как нажать отбой, сказал в трубку. «Картинка твоя нашлась».